Глава семнадцатая. Я смотрю через лобовое стекло на семейную пару и понимаю, у меня прокол. Эту изящную тещу зять должен приветствовать цветами и подарками. А у меня в сумке пусто, даже чахлым букетиком не успел запастись. Отнесся, идиот, к предложению Регины, как к глупому розыгрышу, а на деле все выходит серьезно. Перепуганная девушка сидит рядом и даже не дышит. Взгляд прикован к лобовому стеклу, и в серых глазах плещется паника. Ее ладонь, зажатая в моих пальцах, подрагивает и холодна, как лед. Чувствуется, что ее нервы на пределе. Кажется, Регина готова развернуть машину и сбежать. Как быть? Придется брать знакомство с ее родителями в свои руки. Мне же все равно... Да же прикольная ситуация. Будет, что в старости вспомнить. Еще раз прикасаюсь губами к мраморной коже. Теперь уже демонстративно. Тихо, не нервничай. Ты моя жена. Если родители нас выгонят из дома, переночуем на крыльце. Чур, кресло-качалка мое. Шутишь? Наконец Регина отмирает и поворачивает голову. Нисколько. Ласково улыбаюсь в ответ. «Сиди, я открою для тебя дверь». Под удивленными взглядами семейной пары я выбираюсь из Мазды. «Добрый вечер!» Слегка кланяюсь, обхожу машину и подаю руку Регине. Она выбирается из салона и стоит, боясь пошевелиться. «Мама, папа, я приехала!» «Мы приехали!» Тихо говорит и прячется за моей спиной. «Я вижу дочь, ее мама». Миловидная и хрупкая, как статуэтка женщина, поджимает пухлые губы. Сюрприз, да? Регина кивает и дергается к машине. Я сжимаю пальцы и кладу их к себе на локоть. Чувствую, как девушка повисает всей тяжестью. Боится и хочет опереться на кого-то. Что ж, свой должок я планирую отдать на процентов. Обнимаю Регину за талию и притягиваю к себе. Она не сопротивляется. Мы так и стоим напротив ее родителей, которые молча разглядывают нас. «Что ж, проходите!» — отец сделает шаг в сторону. «Влад, а вещи?» — ловлю беспомощный взгляд Регины. «М -м, совсем забыл!» — хлопаю себя по лбу. «Память стала, как у рыбки. Надо дать займы и побольше». — Почему? — хором спрашивают женщины. Сразу останавливаются и смотрят на меня. — Чтобы память тренировать? — ворчливо подталкивает их в спину отец Регины. — Деньги, данные в долг человек не забудет. Анекдот такой есть. — Ты знаешь анекдоты? — в голосе матери звучит подозрение. Но я уже не прислушиваюсь. Открываю багажник, вытаскиваю сумки и гитару. Первое впечатление о родителях – хорошее. С мамой нужно держаться настороже, а отец, мужик, кажется, попроще. Вон, анекдоты знает. Мы раздеваемся в просторной прихожей, суем ноги в тапочки в виде животных, зеленого крокодила, рыжей лисы и розового котенка. Смотрю на пушистых зайцев, доставшихся мне, и вздыхаю. В какой осад я попал! Но меня пока ни о чем не спрашивают, и сами родители не представились. Чувствую, главное испытание еще впереди. Руки можно помыть в ванной. Мама Регины показывает на дверь в конце коридора. Мы одновременно бросаемся туда и сталкиваемся у входа. Напарница по афере хватает меня за локоть. «Держись, сейчас начнется допрос». «Не бойся, прорвемся». Хозяйка дома выглядывает на шум, и я весело чмокую мою фиктивную жену в щеку. «Дорогая, сначала иду я!» Регина дергается и шипит. «Хочешь опять получить? Как тебе не стыдно? Мы же молодожены!» Она толкает меня в ванную, я прислоняюсь к стене. «Как хорошо! Никого!» «Нет, игра интересная, но напряжение девушки передается и мне с каждым прикосновением. Невольно тоже начинаю нервничать. Оглядываюсь и только сейчас замечаю, насколько роскошная ванная в этом доме. Сразу видно, что хозяйка – фанатка женских штучек. Везде стоят баночки, флакончики, прозрачные плетеные коробочки, корзинки, наполненные всякой всячиной. Разноцветные полотенца в тон тапочкам, большие, средние и маленькие, висят на сушилке лесенкой и так ровно, словно ими никогда не пользовались. Мою руки и озадаченно смотрю на них. И какое можно взять? Стуг в дверь отвлекает от нерешимой задачи. Можно? Да-да, я уже все. Створка открывается, и рука Регины протягивает мне стопку полотенец серо-белого цвета. Прямо как мои зайцы. А сама девушка прячется в коридоре. Отлично. Хватаю ладошку, втягиваю ее хозяйку в ванную и захлопываю дверь. Ты что делаешь? Колено Регины дергается вверх. Но я успеваю поймать движение и отскакиваю. Это ты что делаешь? Шиплю ей на ухо. Мы же молодожены. Ни минуты не хотим оставаться друг без друга. У мамы и без этого шок. Она не знает, как реагировать на сюрприз, и со мной не разговаривает. Ну, этого и следовало ожидать. «Иди ко мне, солнышко!» Резко притягиваю Регину к себе, и вовремя на пороге ванной стоит ее мама. «Молодые люди, ведите себя прилично. Я жду вас в зале». Мы переглядываемся, и как только мама исчезает, Регина выдергивает руку. «Ты так и будешь себя вести!» Меня начинает злить ее нерешительность. «Сама устроила заварушку и в кусты, а мне расхлебывать?» Девушка вспыхивает и включает воду. Я выскакиваю из ванной. Давно пора. Чувствую, как под мышками становится влажно. А еще от запаха сладких духов, которым пропитан весь дом, мутит. Наказание просто. Мама Регины показывает мне на кресло. «Хитрый ход». «В нем могу поместиться только я». Это намек на целомудренность этой семьи. А если пошутить, дернуть Регину к себе на колени? Интересно, что из этого получится? Тут же щекотливая задумка проваливается вместе со мной, когда сажусь в кресло и падаю почти до пола. Я замираю неподвижно, не пытаясь встать. «Отлично вижу свои колени», Даже плетение брючной ткани. Зато плохо хозяев, пристраивающихся на диване напротив. Мягкая субстанция подо мной слегка покачивается и шевелится от каждого движения, словно дышит. Боюсь, седалище скоро развалится на запчасти. Надеюсь, не мое. Честное слово, опять чувствую себя слоном. Неужели сломал чертов шезлонг? А мама молодец, несмотря на субтильную внешность, просто железная леди. Одним жестом поставила гостя в неловкое положение, и моя самоуверенность скатилась на пол, заливаясь слезами, и уползла под диван. Растерянно смотрю на Регину, но она спокойна, улыбается уголками губ. «Не бросай меня одного!» — шепчу сквозь зубы. «Я, кажется, мебель сломал. Что делать?» «Вредитель! Как ты посмел?» Ровные брови соединяются на переносице, делая красивое лицо суровым, а в глазах плещется смешинка. «Это кресло-реклайнер. Оно подстраивается под твое тело. Мама специально незнакомцам его подсовывает, чтобы были разговорчивее. Предупреждать надо! Не бойся, оно выдержит любого». «Ага!» Пробую пошевелиться, но эта зверюга подо мной угрожающе колышется. Хоть не дыши совсем. Молодые люди, вы долго шептаться будете? Пора поговорить. А может сначала поужинаем? Регина умоляюще смотрит на мать. Мы есть хотим. Правда, милый? Она поворачивается ко мне, подмигивает и, кажется, собирается сбежать. Не выйдет крошка. Я дергаю ее за руку, но девушка ловко уворачивается и садится на мягкий подлокотник. Моя филейная часть проваливается глубже. «Ох, не к добру это!» Хватаю Регину за руку. Слабая защита, но все же ее пальцы шевелятся, пытаясь освободиться. Но я не выпущу их ни за какие коврижки или пирожки. «Что там у семьи сегодня на ужин?» Восхитительный запах льется из кухни, где кто-то гремит посудой. «Получается, в доме есть еще жильцы?» «Давайте познакомимся!» Внезапно слышу вопрос и встряхиваюсь. Расслабился, однако, терпила. Пора и ответ держать. «Меня зовут Владислав Задворный. Пытаюсь встать с этого чертова кресла, чтобы пожать руку отцу, как того требует этикет. А оно...» Крепко держит меня в своих объятиях. Я Виктор Николаевич, а это моя жена, Диана Алексеевна. Начинает допрос хозяин дома. Чем вы приходите с Регине? В лоб спрашивает мать. Он мой муж, отвечает девушка и крепко сжимает мои пальцы. Я все же дергаюсь, отталкиваюсь от спинки, придавая телу ускорение и... Опрокидываюсь плашмя назад, задрав ноги. Хозяйская тапка взлетает в воздух, шлепает меня по лбу, а сверху падает Регина. «Это конец!» — мелькает мысль. От грохота на мгновение закладывает уши. Открываю глаза, и первое, что вижу, мой нос уютно расположился в ложбинке нашей Регины. Пикантная ситуация! А главное — Сладкий запах уже совсем не раздражает. Привык, видимо. «Прости, дорогая!» Слегка касаясь губами кожи. Уж очень соблазнительно. Давно рядом с женщиной не лежал. Жена, мысленно называю ее так, чтобы не ошибиться случайно, начинает и яростно выбираться из неудобного положения. «Ты у меня точно сегодня получишь!» шипит она. «Хочешь еще?» Пытаюсь шутить даже в таком положении, но рядом вижу лисьи тапочки хозяйки дома и толкаю Регину вверх, пусть хотя бы она встанет. «Как же так, Владислав? Вы уклюжи как...» «Как слон!» — заканчиваю за нее я. «Черт! Мне так и придется лежать коленками в потолок?» «Зачем Регину вытолкал?» «Хотя бы она от неловкости прятала». «Знаю, знаю, вечно со мной так». «Простите, я оплачу ущерб. Мне стыдно за свое невезение. Боюсь даже смотреть в глаза хозяевам. А еще более смущает, что из-за этого положения, в котором я оказался, я не могу встать самостоятельно. Диана, оставь гостя в покое. Передо мной появляется широкая ладонь отца. Вставайте, ничего страшного не случилось. Я опираюсь на крепкие пальцы». И с трудом, но выползаю из кресла, оборачиваюсь. С удивлением смотрю на зверегу, уложившую меня на пол, и понимаю, кресло не сломано, оно просто раскинулось. И «Извините», — развожу руками, — «не знаю, как получилось». «Вы случайно нажали на механизм и привели кресло в лежачее положение. Курите?» Виктор Николаевич кивает на дверь. «Да, нет», — прикусываю язык. «Что несу? Тогда или нет?» «Курил. Недавно бросил, буквально на днях», — говорю все тише. «Лучше бы он мне не напоминал. Теперь просто смертельно хочется затянуться дымком и избавиться от напряжения». «Пошли!» «Витя, вы куда?» — Диана Алексеевна поднимает брови. Точно так же недавно делала Регина. Теперь, когда мать и дочь стоят рядом, я вижу, как они похожи. Обе стройные блондинки с длинными волосами и серыми глазами. Даже пухлые губы словно сделаны по одному слепку. Только дочь выше матери на полголовы. Ростом она пошла в отца. И это хорошо. Не представляю рядом с собой маленькую женщину. Выйдем на десять минут. Парню расслабиться надо, а вы пока стол накрывайте, заодно и поговорите. С уважением смотрю на Виктора Николаевича. Понимающий мужик, знает, как разрядить обстановку. Мы выходим на застекленную веранду. Здесь тепло и уютно. Хозяин провожает меня в дальний угол к круглому черному столу, залитому смолой. В прозрачной глубине можно разглядеть светлые камни разных форм, Какие-то блестящие вкрапления, угловатые веточки. На столе пепельница и большая коробка в тон. Осторожно сажусь в предложенное кресло и радуюсь. Чувствую под собой твердую и удобную поверхность. Отец открывает коробку. В ней пачки сигарет разных сортов. В отдельном блоке сигары. Живут богато, отмечаю про себя. Не бедствуют и гостей любят. Оглядываюсь. Белые стены и потолок, черные рамы панорамных окон, деревянный настил на полу. Вдоль стен стоят кресла и диваны из ротанга, заваленные мягкими подушками, а в центре пола лежит шкура белого медведя. «Неужели натуральный мех?» — невольно восклицаю я. «Нет, искусственный!» — смеется хозяин. «Вы шутите? Выглядит естественно!» я приседаю чтобы разглядеть ближе и пощупать нисколько диана не приемлет убийство животных ради меха это так деталь интерьера подобранная к скандинавскому стилю о здорово придумано молча прикуриваем от одного огня повисает неловкая пауза о чем еще спросить мучительно думаю я но не успеваю и рта открыть как слышу вопрос «Владислав, позвольте спросить. Давно вы знакомы с Региной?» Внимательно смотрю на отца. Напротив сидит крупный мужчина лет пятидесяти. Коротко подстриженные волосы уложены в модную прическу. На носу очки в роговой оправе. Массивный подбородок украшает небольшая бородка. Красивый и моложавый мужчина ухаживает за собой. За этим профессором еще... «И студентки бегают», — усмехаюсь я. На нем надета темно-зеленая рубашка с закатанными рукавами, жилет и свободные мягкие брюки. Тапочки с крокодилами смотрятся с этим нарядом не совсем гармонично, но не мне судить порядки, заведенные в доме. «Полгода», — отвечаю ему после паузы. «Хорошо, что этот вопрос мы с Региной предусмотрели». «Как же получилось, что мы, родители, даже не знали об этом?» «О чем?» – осторожно спрашиваю я. «О том, что у дочери есть отношения». «Регина, кажется, говорила матери». «Да, сказала неделю назад. Но тут же поправилась, что пошутила». «Наверное, у нее есть для этого причины», – ухожу от ответа. «Разговор принимает ненужный оборот, пора смываться». Вдруг кляпну что-нибудь лишнее. Да и Регину надо спасать. Наверняка подвергается пыткам с пристрастием. Я кладу сигарету в пепельницу и прижимаю кончик. Виктор Николаевич делает то же самое и встает. «Да, я понимаю, дочь. Ее мама иногда бывает слишком нетерпима. Гинка все пытается вырваться из-под гиперопеки, но у нее ничего не получается». А тут такое событие. Вы когда поженились? Недавно, в апреле. Не рано. А зачем тянуть? Мы друг без друга не можем. И все же надо проверить отношения, пройти через огонь, воду и медные трубы. Мы в двадцать первом веке живем, развожу руками. Сейчас все быстро. А как же свадьба? Мы мечтали увидеть дочь в белом платье. У нас еще бабушкин наряд хранится. Невероятно красивое одеяние. Зачем нам старье? Виктор Николаевич вздыхает. Его лицо грустнеет. Кажется, я делаю прокол за проколом. А еще хотел вернуть долг на 200%. Это традиция. Вы знаете, что Диана Алексеевна потомок князей. Час от часу не легче. «Угораздило же меня связаться с таким семейством!» С тоской смотрю на дверь. «Регина, спасай! Стою под расстрелом», мысленно призывая ее. Голубая кровь, титул сейчас не играют никакой роли. За сто лет все дворяне перемешались с простыми людьми. Дверь распахивается. На пороге появляется Регина. Ее глаза покраснели. Пухлые губы обиженно сжаты. Я сразу бросаюсь к ней и притягиваю к себе. «Что случилось у моей девочки?» Большими пальцами вытираю слезы со щек. «Кто тебя так расстроил, солнышко?» «Ты что делаешь?» Кулаки девушки упираются в мою грудь. Она пытается высвободиться из объятий. «Стой тихо!» — шепчу ей на ухо. «На нас смотрят!» Напряженная спина Регины вдруг расслабляется. Плечи опускаются и мелко трясутся. Она утыкается лбом в мое плечо и, горько всхлипывая, плачет. «Я хочу назад, в Москву!» — вырываются отчаянные слова. «Хорошо, поехали. Только успокойся». «Диана, что ты сказала дочери?» Отец врывается в дом. «Нельзя же так!» Я не трогаю с места, просто прижимаю к себе девушку, глажу ее по спине. Из глубины комнат доносятся громкие голоса, Хотя слов не разобрать. Мне кажется, или их слишком много? А плевать, душа поет. Наконец-то моя мука закончится. Должок я выплатил, свободен, как сокол в небе. Тихо-тихо, радостно мурчу под нос. Твое слово закон. Хочешь в Москву, я готов тебя отвезти. Мама совсем разъярилась? Она просто в бешенстве. А все, тетя Марина с ее сыночком виноваты. Сидели бы себе в Париже. Нет, приперлись. Знакомиться хотят. Регина говорит отрывисто, выплевывает слова совместно со злостью и слезами. Слушай, в доме что-то слишком тихо, отодвигаю девушку от себя. Там все в порядке? Регина вытирает лицо, поворачивается к двери и превращается в статую. Так и вижу, что каждый нерв напряжен и звенит, как натянутая струна. Какое-то незнакомое чувство ворочается у меня в груди. Радость сменяется волнением и тревогой. Мне почему-то жаль эту замечательную учительницу, которая борется с властной матерью и, кажется, опять терпит поражение. «Давай посмотрим». Она берет меня за руку. Высший сигнал доверия и тянет за собой. Мы входим в комнату, никого. Идем по коридору к аппетитным запахам. Чувствую, как в желудке начинается ураган. Солнышко, я хочу есть. Неужели твои родители выгонят нас, не наркормив, как паршивых собачонок? Регина, проводи своего гостя в столовую. Диана Алексеевна стоит в дверях, и холодно пронизывает меня взглядом. Неужели серые глаза бывают такими страшными? Мороз бежит по коже. Хотя, какое мне дело, вовсе не собираюсь с этой семьей родниться. Я встряхиваюсь, гордо задираю подбородок, ввожу Регину в большую комнату и замираю. «Черт, куда я попал?»